6 глопус 1 7 спичка 50 пачек 8 лампа летючий мышь 2 9 зубная пасть 8 штук 10 пряник тридцать34 кило 11 водка пятьдесят шесть поллитровок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 и для арестантов местной тюрьмы. А хлеб черняшку продавали в магазине свободно. А картошки я уже купил. И даже ломоть свиного сала. Сам на Ишаке привез я саксаула из зарослей. Мог и плиту топить. Счастье мое было очень недалеко от полного, я так задумывал. Не берут на работу, не надо. Пока деньги тянутся, буду пьесу писать.